Когда я, Лан Франк и Баймон пришли к условленной лужайке, Фортини и его секунданты уже дожидались нас. Один из них был Феликс Паскини, племянник кардинала. Другой – Рауль де Ганкур. Его присутствие меня удивило, так как я считал его слишком порядочным и благородным человеком, чтобы водить компанию с Фортини. Фортини был настроен решительно – зашла Трава сухая и не скользит от росы. Мы можем начинать. К вашим услугам. Мы вежливо раскланились и принялись за дело, в котором имели оба большой опыт. Луна ярко светила, и наши клинки были наготове. Безусловно. Он очень хорош сегодня. Его не зря считают лучшим фехтовальщиком на сегодня со мной сердце моей возлюбленной Так что на земле станет одним итальянцем меньше Сегодня я буду быстр и решителен Случаю было угодно, чтобы Фортини, обычно неторопливый и хладнокровный В этот вечер тоже выбрал быстроту и блеск Он задумал покончить со мной внезапным выпадом Это был не самый распространенный прием Малейшая неточность была губительна для его исполнителя Вряд ли мне удался бы мой замысел Если бы вместо лунной ночи сейчас был яркий день Некоторым образом это был внезапный выпад Против внезапного выпада Быстро и блестяще Очень хорошо, мой итальянский друг Это будет быстро и блестяще Но в особенности это будет быстро Это было как вспышка действия Взрыв, мгновение На выпаде Фортини попытался отклонить мою рапиру и поразить меня своей. Я выиграл долю секунды, и не моя, а его рапира оказалась отклоненной. Она блеснула мимо моей груди, а моя рапира настигла его и пронзила, пройдя насквозь на уровне сердца. Странная эта вещь — пронзить живого человека рапирой. О, для Гильома Дессенмора, которым я был тогда, не произошло ничего удивительного. Но для меня... Даррела Стэндинга, совершившего это путешествие сквозь время, а на самом деле лежавшего в тюремной камере в смирительной рубашке, это было чертовски странно. Можно было бы ожидать большего сопротивления. И оно было бы, если бы кончик моей шпаги уперся в ребро. Но он встретил лишь мягкое тело, которое было так легко пронзить, это ощущение до сих пор живет в моей руке, в мозгу. Даже сейчас, когда я рассказываю это несколькими столетиями позже».